Глава двадцать вторая. Прыжок в бездну. Аккуратно огибая длинные пряди ржавых волос, свисающие с высоковольтных линий, мы пробрались вдоль узкоколейки к обширному гаражному комплексу. Брошенные вагонетки, груженные с прессованным за годы выбросов углем, разбитые шпалы на проржавелых рельсах, скрип опор линии электропередач. Все вокруг порождало смутные ощущения тоски и запустения. Кое-где, вдоль стен цеховых помещений, пробивалась скудная аномальная растительность, чахлые осины и березки с изломанными узловатыми стволами. Наконец мы выбрались из-под которых особенно опасался Петренко, и перед нами замаячили ржавые, облупившиеся от времени и кислотных дождей гаражи вот тут аккуратнее прошептал эд ни хрена не видать темнота строение весь свет перекрывают слева карусель буквально в метре от нас не вляпайтесь модт обратил мое внимание на еле заметное окружение мелкого сора в паре сантиметров от земли я присмотрелся получше в траве рядом с аномалией определенно что то мерцало теплым оранжевым светом «Кажется, а там артефакт», — тихо оповестил я мута. Тот протянул мне мешочек ржавого лома со словами. «Давай сам, ты сможешь. Надо когда-то учиться нашему ремеслу». По шкуре моей моментально пробежал холодок, пронырливый и колкий, как горсть еловых игл, внезапно упавших за шиворот. Но раз уж напарник решил, что я готов, ничего другого не оставалось». Внутренне успокоившись и выдохнув, я кинул перед собой болт и сделал решительный шаг к аномалии. «Осторожно», — предупредил Муд, — «близко не лезь, сильные карусели создают вокруг себя особое поле. Попадая туда, ты можешь потерять равновесие. Аномалия как бы затягивает в себя ближайшие предметы, срабатывает центробежная сила». Я молча кивнул. Сглотнул слюну и приблизился к карусели на безопасное расстояние. Закинул в нее болт, и он, попав в воронку, завращался со страшной силой, разлетаясь на сотни микроосколков. «Нифига себе!» — восхитился я. «Не торопись!» — напутствовал мне напарник. «Хорошо продумай, как лучше подобраться. Если боишься, скажи, тут нет ничего стыдного». Я залезу и выужу Арт побыстрее. «Да не спешите, учитесь», — вклинился в нашу беседу Эд. «Я пока прикину дальнейший маршрут в ПДА. Минут пять-десять у вас есть». «Арт слишком близко к воронке», — усомнился я и поднял с земли пруток ржавого лома. «Наверное, руками лезть опасно». Аккуратно подцепив артефакт железякой, Я старательно и осторожно подтянул его поближе к себе. Золотисто-оранжевый свет мгновенно залил пыльную бесплодную землю, преображая ее во что-то поистине космическое. Я невольно залюбовался. Словно звездная пыль рассыпалась в ореоле мерцающего артефакта. А в том месте, где он прокатился по мертвой растительности, трава ожила, приобретая нежнейший салатовый оттенок. «Мать моя женщина! Это ж душа!» — воскликнул Бочка. «Везучий ты, сукин сын!» Я аккуратно извлек из рюкзака герметичный контейнер и упаковал в него свой улов. «Надо же!» — обрадовался Мут. «Действительно, душа!» Полковник, оторвавшись от ПДА, вскинул бровь, словно не веря своим ушам. «Сто лет не видел подобного!» Редкая и очень полезная штука, ускоряющая метаболизм и, как следствие, процессы регенерации. Любые, даже самые тяжелые ранения заживают буквально за считанные часы. Из побочных эффектов лишь радиационный фон, вполне терпимый. Соотношение вреда и пользы легко уравновешивается стандартным радиопротектором или другими артефактами. Из побочных эффектов лишь сильный голод и жажда – Артефакт высшего класса, в общем. По сталкерским меркам ты богат. Спрячь его и никому не показывай. Если захочешь продать душу, советую идти к ученым. Они дают самую высокую цену, — посоветовал мне Бочка. — В смысле душу продать? — усмехнулся Бесо. — Ах ты ж старый охальник Сам ни в бога, ни в черта не веришь, лишь в золотого тельца. И молодых туда же тянешь. «А жить надо по совести. Так, будто завтра на страшный суд позовут». «Сплюнь, философ», — осек его Петренко. «Накаркаешь же. Сколько раз повторять?» «Короче, я за то, чтобы оставить эту драгоценную штуку себе. Это добрый знак», — хлопнул меня по плечу Бессо. «Не часто попадаются артефакты с такими свойствами. Душа — самое дорогое, что у нас есть, если ты понимаешь, о чем я. Не профукай». Многозначительно улыбнулся мне долговец и присоединился к Эду, демонстрируя ему новейшие карты местности на своем ПДА. «Любители иносказаний, блин!» — веселился Мут. «В зоне невольно становишься философом. Один раз на волосок от смерти прошел, считай, родил гениальный перл. Второй раз повезло, стал мыслителем. Третий раз пронесла нелегкое. Мнишь себя счастливчиком и мудрецом. «Но и язва ты, малой!» — сморщился Бесо, поглядывая на нас прищуренным глазом. «Подвергаешь сомнению все вокруг. Потому и жив пока!» — спокойно ответил Муд и перевел тему. «Видите, у вертолета какой-то серый туман клубится, расползается вокруг неоднородными пластами. Кто-нибудь в курсе, что это такое? Дикие территории всегда были достаточно предсказуемым местом», — вздохнул Эд. Здесь кроме электродокаруселей и аномалий-то особо не встретишь. И вдруг такое. Кокон при входе. Теперь это неизвестное чудо природы». Прищурившись, проводник рассмотрел аномалию и так, и эдак, наклоняя голову, как филин. «Это чтобы мы не расслаблялись», — с видом знатока поднял вверх указательный палец Домра. «И не философствовали в рейдах сверх меры». Бессон охмурился но подкол товарища проглотил и, как ни в чем не бывало, продолжил зачитывать данные с КПК. «Итак, я сфоткал эту погонь и загрузил в поиск в единой сети. Местные пишут, что это прыжок, пространственная аномалия, что-то вроде временного пузыря, но более нестабильное. Если пузырь выбрасывает сталкера в строго определенное место целым и невредимым», то прыжок перемещает предметы и тела непредсказуемо, и последствия таких перемещений просчитать невозможно. Некий лемур пропал в данной аномалии около года назад, считается погибшим. Еще с десяток имен выживших сталкеров теснятся рядом. Кого-то обожгло от попадания в жарку на той стороне, другие поломались, упав с большой высоты. Фримен Ганза, пройдя сквозь аномалию, попал в подвал, полный каких-то тварей. Повезло еще, что они пребывали в анабиозе. От страха парень забросил туда пару гранат и сделал ноги, не глядя по сторонам. Как итог, получил ожог от ржавых волос и вывихнул ногу. Считайте, повезло. Написано также, что туман данной аномалии токсичен, но не смертелен. «Главное не заходить в эпицентр прыжка, тогда, в принципе, здоровью ничто не угрожает». Закончил чтение Бессо. «Можем просто обогнуть вертолет по дороге, укрытый туманом, и не мучиться. Костюмы у нас первоклассные». Но Петренко недоверчиво поморщился. «Нет, обойдем по широкой дуге. Аномалия мало малоизученная. Оттуда же и шмальнуть могут, а шальная пуля сейчас вообще не в тему». «Слишком ответственное задание. Лучше потеряем минут двадцать, но пройдем гаражами, чем лезть на рожон». И только он развернулся в сторону гаражного комплекса, командуя группе сниматься с места, как неожиданно послышался слабый гул, вполне очевидно исходящий со стороны вертолета. «Присмотритесь», — перебил командира внимательный карась. «Там какое-то движение на периферии аномалии». Разрозненные клубы дыма словно пришли в движение, кружась вдоль своей оси. В воздухе ощутимо потянуло чем-то затхлым. Так пахнут старые подвалы, которые облюбовала под гнездовья стайка мышей. Эдакий редкий купаж ароматов сухого дерьма и слипшиеся ваты из старой телогрейки. Любой, у кого есть дом в деревне, хоть раз ощущал этот особый запах и никогда больше его не забудет. «Вот это сюрприз», — присвистнул Бессо, скривившись и зажимая ладошкой нос. «Нарочно не придумаешь». Решив пронаблюдать за аномалией с безопасного расстояния, мы спрятались за гаражами, завороженно глядя, как светло-серая дымка постепенно окрашивалась в оттенке грозового неба. Нечеткие всполохи в самом сердце облака сменились ритмичным мерцанием а тихий гул сменило навязчивое жужжание. В тот самый момент из дымки вынырнул сталкер, ничком упав на растрескавшийся асфальт. В порванном комбинезоне, израненый, но живой, он ругался и даже постановал от боли, отползая подальше от аномалии. Вслед за ним показался еще один человек, худой, изможденный, с землистым цветом лица. Прихрамывая на одну ногу, медленным шагом он двинулся прямиком на раненого сталкера, издавая странные нечленораздельные звуки. Вслед за ним материализовался еще один преследователь. И следующий. Пока их не образовалась небольшая толпа, человек в пять, не больше. «Зомби!» — очнулся наконец Петренко. «Стреляйте скорее, хлопцы, они же сейчас добьют этого бродягу!» Карась с бессо прицелились и парой точных выстрелов сняли ближайших к незнакомцу кадавров. Третий застрял, методично натыкаясь на какие-то обломки, торчащие из хвоста вертолета. Оставшаяся пара, словно потеряв интерес к сталкеру, разбрелась, как ни в чем не бывало, в разные стороны. «Добиваем?» — спросил Бесо у командира. Тот кивнул головой, давая добро. Взяв напарники домру, долговец направился к месту аварии, аккуратно кидая под ноги болты. Карась все это время их прикрывал, держа на мушке загадочного незнакомца и полуразложившийся труп, вознамерившийся подпитаться от раненого доходяги. Бесо подошел к аномалии и для начала аккуратно пнул ближайшего зомби. «Первый готов», — доложил сталкер в гарнитуру. «Сейчас посмотрю второго». Другой тоже помалкивает. Домра приблизился к самому мерзкому из мертвецов и, выстрелив ему точно в голову, болезненно сморщился. «Не могу к ним привыкнуть», — услышал я в наушнике его дрожащий от волнения голос. Бесо не теряя лишнего времени, решил добить двух оставшихся кадавров, не выказавших признаков агрессии. «Пара точных выстрелов», — И два трупа с тихим шлепком повалились на землю. «Наши», — пробубнил Бесо себе под нос, счищая пыль с рукава зомби. «С нашивками долго». Когда опасность миновала, сталкеры, не сговариваясь, вывалили из-за гаражей и приблизились к незнакомцу. Истинно бледное лицо, полуоткрытые закатившиеся глаза — Похоже, что израненный мужчина потерял много крови и находился в глубоком обмороке. Тем временем туман аномалии почти совсем рассеялся, и группа подошла чуть ближе к вертолету. Эд расчехлял аптечку первой помощи, а Петренко для начала снял с пояса флягу воды и сбрызнул ей сталкера, интенсивно хлопая его по щекам. Бесо припал к грудине незнакомца. «Дышит самостоятельно», легкие вроде чистые на шатырю кого нибудь есть эд протянул долговцу остро пахнущий пузырек смочив им наскоро влажную салфетку бесо приблизил ее к лицу незнакомца тот резко закашлялся сделав глубокий вдох и постепенно пришел в сознание ты кто и откуда с места в карьер бросился петренко идти сможешь да я дуплиться человеку вмешался в ситуацию мут «Спокойно, друг. Сейчас мы тебя обработаем и перевяжем. Говори, где болит?» Мужик невнятно застонал, пытаясь приподняться и сесть. «Уложите его», — распорядился Эд. «Может, у него что-то сломано или есть разрывы внутренних органов?» «Все нормально», — слабо прошелестел мужик. «Просто зомби немного помяли. Я упал, ударился головой сильно». «Вот твари дрочливые!» — не выдержал бочка. «Нет бы сразу сожрать!» «Они намяли его, как качан капусты!» «Нашел время для шуток!» — помрачнел Бесо. «Давай, помогай!» И, похлопав по щекам незнакомца, мрачно констатировал. «Похоже, он снова вырубился. Надо найти какие-то носилки и отпереть его к ученым. На янтарь!» «Или где вы договорились пересечься с доком, а, полковник?» Долговец выжидательно посмотрел на своего командира. «Прямо у развилки на армейские склады. Тут рукой подать, полкилометра, не более. Я уже связался с доктором. Минут через двадцать-тридцать обещал прибыть. Значит, без распоряжений дока не будем перекладывать больного», поделился своими соображениями Муд. «Я обработаю раны и наложу жгут на разорванную ногу. Кровь не сворачивается. А ты, грачик — обратился он ко мне. — Вынимай свою душу, она точно не повредит. Есть у кого-нибудь что-то от радиации, хотя бы капля завалящая? Бочка порылся в рюкзаке и выудил оттуда маленький, но вполне себе полезный артефакт и без колебаний отдал его Муту. Недолго думая, Мут быстрыми выверенными движениями обработал глубокие царапины на груди незнакомца и положил на них душу, которая тут же плавно закружилась и заиграла теплым золотистым свечением. «Хорошо», — прошептал Муд себе под нос. «Теперь капельку приладим». Он выудил из аптечки бинт, аккуратно оторвал от него кусочек и крепко-накрепко примотал артефакт к точке пульсации на запястье. «Все», — подытожил товарищ. «Первую помощь оказали, теперь можно спокойно ждать доктора». Как бы в подтверждении его слов, мужчина застонал и открыл глаза. «Где я?» — удивленно спросил он. «Вы кто?» «Ты на диких территориях», — ответил полковник. «Не напрягайся. Придет время, и мы ответим на все твои вопросы. А сейчас побереги силы и просто помолчи».